Глава шестая Аня напилась. Намешала шампанское с вином, и ей стало плохо. Когда Паша приехал, она обнимала унитаз. Госпожа Лавинская ей не мешала. Она готовила антипахмелин. «Анти чего?» — переспросил Паша. «Напиток, спасающий от похмелья. Скольким моим коллегам он помог? Меня тоже когда-то спасал. Давно не пользовалась, но рецепт я не забыла». Она колдовала над графином с водой, в которой добавляла какие-то сыпучие ингредиенты. «Его разработал твой двоюродный дед, между прочим». «Для кого? Он же не пьет». «Для Гурама. У того был тяжелый период. Впрочем, как и у меня, творческие люди очень в этом смысле уязвимы». «Вас не удивило то, что Гурам вот так после стольких лет объявился?» Все мы доживаем свой век, болеем. Быть может, он боится уйти, не простившись с лучшими друзьями? Думаете, он при смерти? Не обязательно, но и этого исключать не стоит. Еще мы пожилые, часто оглядываемся назад, потому что впереди нет ничего интересного. Мы хотим вернуться туда, где были счастливы, и к тем, кто был в этот период с нами. Сегодня я поняла, что жалею не о том, что моя карьера рухнула. Хуже то, что я потеряла друзей». Это произошло в одно и то же время? Примерно. И что послужило причиной вашей ссоры? Не хочу вспоминать, отмахнулась Мария. Старики сегодня сговорились, что ли. Твою невесту уже не рвет, пора давать ей антипахмелин. Вы перелейте мне его в бутылочку, пожалуйста. Не стоит ее сейчас контовать. Давай уложим ее, а как проспится, я отправлю ее к тебе. Не хочется вас напрягать. а невесту в таком состоянии в такси заталкивать, чтобы ее еще замутило? Эрнесту в неприглядном виде показывать? Да, вы правы, но мне как-то неудобно. Неудобно трусы через голову надевать, — проворчала Мария. Отнеси девушку в дальнюю комнату, раздень. Я принесу ночную рубашку, питье и на всякий случай тазик. Паша так и сделал. Аня не сопротивлялась. Когда он зашел в туалет, она спала возле унитаза, свернувшись калачиком в своем костюме «Шанель». Вдвоем с госпожой Лавинской они позаботились о бане. Переодели, напоили, уложили. Этому мешали собаки, но Мария быстро выгнала их из комнаты. Мировой тетка оказалась. Переставая играть звезду, она становилась простой, доброй. Интересно, Эрнест с Гурамом в нее такую влюбились или все же в актрису, когда она была в образе? Физрук тоже был вашим поклонником, не сдержал любопытство Паша. Он был сопровожден в прихожую, обувался и вызывал такси, используя 2% зарядки. Иногда мне казалось, что да, но не умел скрывать чувства. Он был прирожденным шпионом. Физик работал в разведке. Он окончил высшую школу КГБ и работал, или, правильно говорить, служил, в комитете, в том числе за рубежом. Больше мне ничего о нем не известно. Мы еще в прошлом веке друг друга потеряли. Телефон сделал пилим-пилим. Это приложение сообщило о том, что машина подъехала. «Спокойной ночи, Мария. Рад был с вами познакомиться». «Взаимно». И распахнула перед ним дверь, чтобы поскорее выпроводить. До дома Эрнеста ехал сорок минут. Своим ходом быстрее добрался бы. Он обратно бы на метро поехал, да оно закрылось. Никак в Москве работало, от нуля часов. Паша подошел к подъездной двери, нажал на кнопки домофона. Сигнал пошел, но замок не открылся. Парень повторил попытку. Опять ничего. Ключи он не взял, рассчитывая на то, что Эрнест его впустит. Уснул, что ли? Паша вышел из-под козырька, посмотрел на окна. Свет горит. Эрнест при свете не мог уснуть, даже усталый. Как уйти, его не погасив? Это первое время Павла удивляло. В тапочках просеянности квартиру покинуть — это пожалуйста. Разные носки натянуть. Пацан все выкинул и подарил ему на юбилей упаковку одинаковых темно-серых. Вместо кефира взять с собой подсолнечное масло. Но свет, компьютер, газ Эрнест выключал всегда. Не забывал мобильный телефон — Имел при себе блокнот и пишущую ручку, даже когда у него появился планшет. «Его пока включишь, мысль уйдет», — сказал как-то И Паша понял его. Все, что связано с рабочим процессом, важно, в том числе газ. В лабораториях, на горелках, что только не синтезируют. От электричества тоже много нужных приборов работает. За всем этим следить нужно. И Эрнест так привык к этому в НИ, что на автомате продолжал делать это и дома. Кроме дедовых окон, горели еще те, что этажом выше. Раньше в той квартире жила большая и очень дружная семья Панфиловых. Сближала их любовь к горячительным напиткам. Два поколения, отцы и дети, любили покутить, а третье, внуки, хулиганить, пока за ними нет пригляда. Панфиловы алкашами не были, веселыми пьяницами скорее. Все работали, не дрались, не дебоширили, песни пели, танцевали, травили анекдоты, из-за них порой весь подъезд не спал. Многие ругаться ходили, участковому жаловались, а субботины купили шумопоглощающие наушники и жили спокойно. Эрнест не любил конфликтов, а Паше очень нравилась эта развеселая семейка, особенно внучка Полинка. Нашел наушники и надел, чтобы лучше думалось, решил он, вспомнив о них. После этого позвонил соседям и сразу услышал. «Доставка?» «Нет, я хотел бы попросить вас открыть дверь. Ключи забыл». «А вы из какой квартиры?» — подозрительно спросила девушка. Из той, что под вами». «В ней живет пожилой человек, а ваш голос...» «Я его внук, Павел. А вы, случаем, не Полинка?» «Нет тут таких», — буркнула она, но замок все же открыла. Паша зашел в подъезд. Поднявшись на нужный этаж... Увидел на лестнице, ведущей наверх, девушку. Она была симпатичной, но как будто сердитой. «Это вы мне открыли?» — спросил у нее Паша. «Я. И вышла проверить, не обманываете ли вы меня». «Вы почему такая подозрительная?» «Позавчера ночью ко мне кто-то в дверь ломился, пытался замок открыть. Я подбежала, в глазок глянула, а его пальцем закрыли. Я кричать начала, что вызываю полицию». И взломщик смылся. пока я бегала за телефоновым газом баллончиком, исчез. Может, кто-то просто ошибся квартирой? А как же глазок?» — не дала сбить себя с толку девушка. «Человек был пьян, привалился головой к двери, например». Паша подергал ручку. Заперто, что неудивительно. «Вчера же я обнаружила, что на моем балконе кто-то побывал», — продолжила соседка. «Он не застекленный». «И что там было не так?» Паша достал телефон, чтобы позвонить Арнесту на мобильный, не услышит, то да хоть увидит, как засветился экран, но его аппарат разрядился. Передвинута табуретка, веревка, на которой белье сушится, снята с гвоздика, а голубиное дерьмо спирил стерто. Может, пернаты вернулись, чтобы прибрать за собой? решил пошутить Паша. Не смешно, насупилась соседка, и ее лицо снова стало сердитым, а не обеспокоенным, когда этого. Вызвали бы полицию, чтобы они тоже надо мной поржали. И зашагал вверх. Постойте, окликнул ее Паша. Простите, если обидел, но мне нужна ваша помощь. Дайте, пожалуйста, телефон, мой разрядился. Она приостановилась, но и только. Дед не открывает, а он, как вы заметили, пожилой человек. Вдруг что-то случилось. В сто двенадцать звонить будете? Только кого вам пришлют. Полиция не станет дверь ломать, медики подавно. И только в этот момент Паша испугался. Он осознал, что с Арнестом на самом деле могло что-то случиться. Он так нервничал этим вечером, что его мог удар хватить. «Вы не из семьи Панфиловых?» — спросил он. Потом снова позвонил и постучал. «Нет, а что?» «У них когда-то хранили запасные ключи от этой квартиры. Замок все тот же. Квартиру давно продали и сделали в ней ремонт. Я снимаю». Слесаря тогда нужно вызывать. Я в лифте видел телефон. Ночь на дворе. Он даже если трубку возьмет, собираться будет сто лет. А если вопрос жизни и смерти, то нужно принимать быстрое решение. И какое, не подскажете? Ломайте сами. Чем? Сейчас посмотрю у себя какой-нибудь инструмент. Может, топор есть? Металлическую дверь топором? Но она уже бросилась вверх по ступенькам. Непоследовательная девушка. Еще пять минут назад в подъезд пускать не хотела, а теперь готова выдать топор незнакомцу, чтобы тот выломал дверь. Едва она скрылась из виду, как из квартиры послышался шум. Что-то упало. Но не тело, предмет мебели. «Эрнест, открой!» — закричал Паша и начал колотить в дверь. Из-за соседней пролаяли. «Если не перестанешь шуметь, милицию вызову!» «Валяй!» — огрызнулся в ответ он и продолжил стучать. Дверь открылась. На пороге возник двоюродный дед. «Я чуть с ума не сошел, Эрнест!» — воскликнул Паша. «Думал, случилось, что уже двери ломать хотел». Тот молчал и не двигался. Только тут Паша заметил, как странно тот выглядит. Стоит ровно, и это сатул из детства профессор Суботин смотрит пустыми немигающими глазами, будто не понимает, кто перед ним. Лицо белое-белое, но на лбу вздулась синяя вена. Тебе плохо? прошептал Паша. Эрнест не ответил и не посторонился, чтобы впустить парня, но его глаза изменились. Они выкатились, белки будто потрескались, и их испещрили красные линии. Казалось, они сейчас лопнут. Зрелище было настолько жутким, что казалось нереальным не действительность, а фильм ужасов. Но, несмотря на это, в глазах Эрнеста мелькнула искра. Он начал понимать, что происходит. Он видел через кровавую пелену. По его лицу побежали слезы. Спина снова сгорбилась, колени подогнулись. Эрнест начал падать вперед. Паша подхватил его, удержал с трудом. Профессор хоть и был худым, но весил кило семьдесят пять, не меньше. Да еще его тело будто закаменело. «Я знаю, кто меня убил!» Просипел Эрнест и сделал выдох. Из его рта хлынула кровь. Глаза вновь стали пустыми. Тело обмякло. Паша не смог удержать его, и они с Эрнестом рухнули на пол.